Издательство «Эксмо» представляет. Елена Кондратская. Когда заканчиваются сказки. Читает Любовь Конева. Глава первая. Пока смерть не разлучит нас. Кирша узнал Василису еще до того, как она вошла в комнату. Сначала он услышал ее шаги, легкие и быстрые. Их звук разносился по коридору корпуса и становился все громче и громче, пока не стих у его двери. Кирша замер, боясь спугнуть невидимую тень чародейки. Но сердце его радостно забилось, не веря, что еще мгновение, и он снова увидит ее. Она не стучала. Ворвалась в комнату, ослепительно красивая, румяная, и запыхавшаяся от бега в расстегнутом кафтане и с распущенной косой. Кирша не мог поверить своим глазам. Боялся пошевелиться, боялся приблизиться и прикоснуться. Тогда она точно исчезнет, растворится, словно зыбкий утренний туман. «Чего ты смотришь, будто мертвеца увидел?» Губы Василисы изогнулись в самодовольной улыбке. Киршев вздрогнул. Это все же была она. В один стремительный шаг он пересек комнату и прижал Василису к себе. Теплая, живая и теплая. Он собирал тонкий аромат с кожи, что пахло так же в тот день можжевельником и лавандой. «Я так хотела тебя увидеть!» прошептала она, гладя его по спине. Кирша закрыл глаза, стараясь запечатлеть этот момент в памяти. Ее глаза, ее руки, ее тяжелое дыхание. «Извини», — прошептал он в ответ, — «что не спас тебя». Василиса вздрогнула и отстранилась. В глазах застыло удивление, губы раскрылись. По подбородку сбежала тонкая струйка крови. В следующий раз. Кирша аккуратно вытер кровь и провернул нож, что вошел Василисе в спину, точно между ребрами. «Лучше принимай форму кого-то живого». Василиса зашипела, словно кошка. Оттолкнула Кирши и отскочила. Черты лица ее изменились, Заострились и вытянулись. Комната покачнулась, заребила и превратилась в заброшенную избу, засыпанную снегом. В дыру, оставшуюся от крыши, заглядывала подернутая дымкой облаков луна. Василиса шипела и дергалась, тщетно пытаясь дотянуться до ножа в спине. Нет. Это уже была не Василиса. Длинные черные пальцы, словно лапки паука, царапали воздух в пяде от рукояти кинжала. Лицо посерело, глаза смотрели на кирши двумя красными угольками. Нижняя челюсть отпала, вывалив на грудь длинный сизый язык. Такие же сизые волосы с путанными нитями волочились по полу. Ночницы — то еще мерзкое зрелище. Правда, большинству их жертв, слава богам, не приходилось видеть этих злобных тварей в истинной форме. Чтобы подобраться к добыче, ночницы насылали морок, принимая облики красавиц, любовников или близких кого успевали ухватить из обрывков последних воспоминаний. Кирши наклонил ножны, и катана выскользнула из них с тонким поющим звуком. Клинок жаждал напитаться кровью. Ночница вскинулась, оставила попытки достать нож и бросилась на Кирши. Когти полоснули в воздух у самого лица, и Кирши одним движением отсек ей пальцы. Ночница завопила, и крик тут же оборвался. Катана вонзилась в тело, разрубив его наискось от бедра к плечу. Завершающим ударом Кирши снес ночнице голову. Таню, клюже шлепая языком, полетела в снег. Но не успела голова достигнуть земли, как рассыпалась прахом, а за ней исчезло и все тело. Нож, что прежде торчал из спины твари, глухо ударился о землю. Кирша стряхнул с меча черную кровь, вытер лезвие и загнал обратно в ножны. Катана потяжелела, довольная сегодняшней добычей. Подобрав нож и вернув его в ножны на поясе, Кирша вышел из избы, взял оставленный на плетне меховой плащ и набросил поверх кафтана. Заброшенная деревня тонула в снегу и темноте. Воздух задрожал, и на плетне появился черный упитанный кот. — Ать, как ты ее! — встрепенулся Тирк. — Уродина какая! Жуть! Язык-язык, видал? Болтается, как жирный червяк! — Мог бы и предупредить, что она поблизости, — проворчал Кирши. «Да ты меня разве слушаешь?» Тирк почесал рваное ухо. «Я тебя с волколаком предупреждал, предупреждал. А с тем, тебе лишь бы железкой своей помахать. Да чем опаснее, тем лучше. И вообще, я домовой, а не сторожевой. Тебе надо, ты и глазей по сторонам». Кирши не ответил. Он уже давно понял, что лучший способ заткнуть Тирга — перестать обращать на него внимание. А уж если начнешь спорить, пиши пропало. Домовой будет трещать, пока язык не отвалится. — А в кого она для тебя обратилась? — спросил Тирг. — Ты её так обнимал, страхолюдину, что я думал, меня стошнит от этой вони. «Да ни в кого!» — пожал плечами Кирши. «Я ей подыграл, чтобы подобраться поближе». А -а, молодец! Это ты хитро придумал!» Ноги проваливались в снег. Холодный ветер забирался под плащ и кусал лицо. Тирк прыгал по следам Кирши и брезгливо потряхивал лапами. Большинство исп в горлицах, так называлась деревня, выглядели прилично. Люди покинули дома совсем недавно, до смерти напуганные ночницами, которые принялись душить во сне и жрать местных мужиков. Ночницы обыкновенно встречались редко и поодиночке, но в горлицах Кирши убил троих, Вряд ли в этой деревне разом любовники убили и забыли похоронить сразу трех обманутых женщин, и те, по общему совпадению, переродились в ночниц. Эти твари были залетными, пришедшими не весть откуда и не весть по какой причине. Вороной конь терпеливо дожидался хозяина на въезде в горлице и жевал уцелевшую под первым снегом траву. Конь был молодой, длинноногий, послушный и похоже побаивался Кирши, еще не успев привыкнуть к новому хозяину. За старым конем Кирши не уследил, гнедого жеребца сожрал волколак на прошлом задании. Кирши потрепал лошадь по холке и сунул ногу в стремя. Кирше <зв>. позвал тирк. Он не успел повернуться, как темная тень сбила его с ног и потащила по снегу. Правую лодыжку пронзила острая боль. Еще одна ночница. Конь заржал, поднялся на дыбы и дал дёру. Кирши попытался сгруппироваться, но тварь двигалась так быстро и так крепко держала его за ногу, что он едва успевал закрываться от залеплявшего глаза снега. Эта ночница не стала возиться с мороком, и Кирши мог разглядеть ее серую горбатую спину с острыми бугорками позвоночника. Когти впились в лодыжку, пробив толстую кожу сапог. «Твою мать!» — выругался Кирши, когда понял, что задумала ночница. Она волокла Кирши между домами к невысокому деревянному колодцу. Если он срочно что-нибудь не придумает, то вряд ли выберется. Не свернет себе шею при падении, так замерзнет насмерть в ледяной воде. Изловчившись, Кирша наугад пнул свободной ногой руку ночницы. Попал. Она зарычала, но не остановилась. Пнул сильнее, и она обернулась, чтобы схватить и вторую ногу. Этого короткого промедления хватило, чтобы развернуться и выхватить нож. Кирши всегда плохо метал ножи. Вот и сейчас лезвие, просвистев, воткнулось под костлявую ключицу, хотя метил он точно в голову. Впрочем, удар оказался достаточно сильным, чтобы ночница выпустила кирши. Он перекатился по снегу, выпуская из ножен катану и одновременно поднимаясь на ноги. Ночница закричала, выпучив на кирши красные глаза, взметнулась туманом и исчезла. «Умеет мерцать?» «Эта тварь сильнее предыдущих». Кирше стиснул рукоять меча и сплюнул. На языке остался металлический привкус крови. Похоже он разбил губу при падении. Вылезай! — крикнул Кирши, вглядываясь в темноту и медленно продвигаясь вперед, в сторону колодца, куда так прытко устремилась тварь. Возможно, если он подойдет достаточно близко, она нападет, решив довести начатое до конца. Снег лежал ровный и безупречно белый, настолько, что полная луна, отражаясь в нем, делала ночь светлее. Над колодцем склонилась под тяжестью ягод рябина. Яркие гроздья гнули ветви к воде, словно хотели напиться. Несколько ягод оторвались от ветки и нырнули в черную бездну. Всплеск. Кирши! Позвал звонкий мальчишеский голос, и в следующий миг на краю колодца появился Хару. Ах ты ж, сука! Кирша ринулся к нему, но Хару закрыл глаза и бросился вниз. Всплеска не последовало. Кирша чертыхнулся, боком подошел к краю колодца и заглянул внутрь. В темноте ничего было не разглядеть. «Останься сегодня ночью со мной», — прозвучало за спиной. Василиса в одной сорочке стояла на снегу всего в нескольких шагах от кирши. Он взмахнул мечом, но разрубил лишь черный туман, в котором растворилась чародейка. «Мы всегда будем вместе, потому что клятва вечна. Голос Атле обжег ухо. «Ты мой!» «Удар! И снова мимо!» Ночница играла с ним, не пыталась обмануть, как предыдущая. Она хотела его разозлить, заставить в гневе рубить воздух и в конце концов вымотаться, самого себя загнав в угол. Кирши усмехнулся. «Ну, наконец-то что-то интересненькое!» «Почему ты дал мне умереть?» Снова Хару. На этот раз он сидел на ветке рябины и болтал босыми ногами. С темных кудрей капала вода. Раскосые глаза смотрели грустно и укоризненно. Голова вжалась в худые плечи. — Потому что ты был засранцем! — бросил Кирши, настороженно, вертя головой. Он уже понял, что сейчас на рябине, как и во всех образах до этого, Была не ночница, а лишь ее тень. Настоящая тварь пряталась где-то во мраке. «Я думал, мы друзья навек!» — протянул Хару краснее. «Неужели она больше тебе по нраву?» Хару спрыгнул с дерева и обратился в Василису, которая стянула с себя сорочку и бросила на снег. Кирша отвел глаза и тут заметил на снегу, Темные, почти черные пятна крови. Предпочитаю не менять одного мертвеца на другого, сказал он, медленно отступая к ближайшей избе. Не заставляй меня снова приказывать тебе. Я хочу, чтобы ты сделал все по своей воле. От голоса Атли по спине пробежал липкий холод. Кирш сглотнул. Обычно... Бросил он, не глядя на Атли, и подкрадываясь к двери в избу. «Ты отлично справляешься сам!» Что ответил Атли? Кирши не услышал. Он вышиб дверь ногой и влетел в избу. Раненая ночница, сидевшая посреди пустой комнаты, зашипела и кинулась на него. Кирши был готов. В последний момент он шагнул в сторону, пропуская ее мимо, И развернувшись одним ударом, отсек уродливую голову. Это последнее. В комнату трусливо заглянул тирк. Надеюсь. Конь твой сбежал. Я видел. Раз мы теперь пешком, чур ты меня несешь. Я и так тебя всегда ношу. Справедливо. Домовой опасливо понюхал прах ночницы. «Ну и воняет! Жуть! Что теперь?» «Ты затыкаешься, и мы идем искать коня». «А потом?» Кирши выразительно взглянул на Тирга. Тот состроил глупую морду. «Это уже надо было заткнуться?» Кирши не ответил. Он уже думал о том, как ночнице удалось обрести такую силу. Не только мерцать, но и навести больше одного морока. Определенно творилось что-то неладное. «Что-то грядет», — пробормотал он, покидая избу. Тирк поджал хвост и промолчал. Он отчего-то впервые решил послушаться Кирши и заткнуться. Домовой понял Кирши, тоже почувствовал тьму, что витало в воздухе. Тьму, что пронизывала ночь и не сулила ничего хорошего. Конь нашелся у соседней деревни, в которой Кирша остановился на ночлег. Деревенька такая маленькая, что в ней не было ни трактира, ни постоялого двора. Так что старости, седому, но еще вполне себе крепкому старику, пришлось пустить ворона на порог собственного дома. Жены у старика не было, Зато были сын с невесткой, а еще пятеро внуков, что сгрудившись на печке, глазели на Кирши и всю ночь шушукались, мешая спать. Вот и сейчас, когда Кирши, заснеженный и чуть не околевший от холода, ввалился в избу, они сбились в кучу и возбужденно заверещали: "Убил чудище! Убил! Убил чудище! Страшно!" «Тихо ты, только тебе и страшно! Глядите, это там кровь!» Кирша не обратил на их галдеж никакого внимания, сбросил плащ и устало опустился на лавку. Скинул сапоги и осмотрел раненую ногу. Ничего серьезного. Когти ночницы лишь оцарапали кожу. В горницу вошла Купава, невестка старосты. Маленькая и худенькая, как осинка, с двумя тонкими пшеничными косами. Она несла завернутый в полотенце горшок. Он дымился и пах капустой и грибами. «Как раз к ужину!» — воскликнула она. Горшок тяжело ухнул об стол. Купава выпрямилась и оттерла полотенцем вспотевшее лицо. «Батюшка захворал, так что уж почивает». А Видан вот-вот подоспеет, селки проверить отправился. «А ну!» — Купава повернулась к детям. «Текайте от седова!» Она махнула на них полотенцем, и те, завизжав, ураганом скрылись в дверях. «Деду проведайте!» — крикнула она им вслед. «Он вам сказок расскажет!» «А дети есть не будут?» — спросил Кирши, натягивая сапог. Купава замялась и покосилась на двери. Они уже поели, ответила она уклончиво. Пущай с дедом повозятся, а мы тут как-нибудь сами. Кирши хмыкнул, но ничего не сказал. Купава заметила пропитанную кровью штанину, тихо охнула, но помощи не предложила. Дверь в не распахнулась, и в горницу вошел видан, неприлично огромный и широкоплечий по сравнению со своей маленькой женой. Светлая борода и густые брови его покрылись инием. В красных от мороза руках — по зайцу. «Завтра жарково наделаем», — пробасил он, складывая дичь на лавку. И покосился на Кирше. «Чтоб на всех хватило». «Я работу сделал», — покачал головой Кирше. «С рассветом уеду». На лице Видана промелькнуло облегчение, но он сказал... «Оставайся, сколько знаешь, ворон, только лихо за собой не приведи!» Кирша в ответ только кивнул. Расселись ужинать, и за столом тут же воцарилось молчание, от которого, кажется, больше всех страдала Купава. Она все ерзала на лавке и тулилась к мужу, поглядывая то на него, то на Кирши, то к себе в тарелку. «Очень вкусная капуста!» Кирши решил развеять напряжение. Вышло неловко, но Купава немного расслабилась и неуверенно заулыбалась. «Благодарствую. Не чита столичным кушаньем. Вам, небось, в гарнизонах ваших помудренее блюда подают?» «В столице, может быть. А в походах мы едим, что придется. А твоя стрепня дорогого стоит. Кирши понадеялся, что выдал что-то вроде комплимента. Купава зарделась и спрятала взгляд. А вот Видан покосился на Кирши неодобрительно и едва заметно придвинулся к жене. — А это правда, о чем люди судачат? — вдруг вскинулась Купава. — Что невеста царя из-под венца сбежала. Кирши чуть не поперхнулся от такой резкой смены темы. Так вот чего Купава мялась. Боялась спросить то, что ее действительно волновало. «А люди так говорят?» — переспросил он. «Говорят, что они с царским сынком Радомиру рога наставили», — отозвался Видан. «Опозорили его у всех на виду». И ведьма это сбежала подальше от царского гнева. Кто-то даже поговаривает, что она чернокнижницей была. И, говорят, после этого Радомир впал в тоску да запил, а советница его с башни выкинулась, — понизила голос Купава. Да вот мы не знаем, чему верить, а чего сторониться. А тут еще и поговаривают, что нечисть себя странно ведет. Вот мы и беспокоимся. — Это все лишь слухи. Беспокоиться не о чем, — солгал Кирши. Слухи не врали. По крайней мере, не обо всем. У них с Атли были неуверенные предположения, что нечисть беспокоилась из-за запретных чар Белогора. Но с его смертью ничего не изменилось. Стало только хуже. А значит, причина крылась в другом. Но, впрочем, Кирше это беспокоило мало. Сейчас его больше волновали собственные цели. А мир... Мир пусть хоть сгорит дотла».